Балагов разделся, охотно рассуждал с комитетчиками, любовался фарфоровыми чашками, тончайшими, узорными, добытыми ординарцем Ноя в тайнике каменного дома. «Который час?» — похватился он. «Ого! Четверть девятого! Скоро будет поезд на Псков!» Ноя успокоил. Поезда Но не ходит, как им вздумается. «Услышим, Гудок, станция близкая!» «Чаевничайте, Григорий Кириллович!» «Такого чаю давно не пил», — сказал Балагов. «Где вы раздобыли?» «Фронтовые трофеи допиваем». «Но надо же и главный вопрос решить». «Ну так с чего начнете?» «Думаю, надо сразу поднять весь полк. Прежде всего, казаков». «Я разговаривал с офицерами. Обижаются на комитет. Напрасно вы их обходите». Надо к ним прислушиваться, господин Харунжи. Не собирать их, понятно, но с каждым в отдельности надо войти в контакт. Прежде всего свяжитесь с поручиком Хамутовым. В нашей казарме проживает, — сказал Павлов, представитель оренбургских казаков. Балагов достал портсигар и хотел закурить. — Попрошу не курить, Григорий Кириллович, — остановил Ной без стеснения. — Табачного дыма не переношу. «Не курите, извините?» — Балагов поморщился. «Не курит и не пьет», — пояснил Крыслов. «Скажи на милость, Ной Васильевич, как ты не приучился курить?» «Ни к чему, Иван Тимофеевич?» да на позиции-то как без курева? Хоть красное-то вино потребляешь?» «Для ошалелости пьют, Иван Тимофеевич. А к чему мне из памяти выскакивать?» — Гляди ты, — зудит дальше Крыслов, — и по бабёнкам не гораз слышал. Я еще холостой. — Так самое время! — подмигнул усатый Павлов, вылезая из-за стола и подвигая свой стул поближе к печке. — Покель холостуешь, не зевай. Я, бывало, сколь девок и баб перещупал в холостятстве. Ной глянул на Павлова. — А те девки какими стали потом, Яков Георгиевич? Кому нужна ощупанная и лапанная? Вдовцу только? Ведь она, после чужих щупаний, не кочерга, не свечка, а обгорелая головешка. Что верно, то верно, Ной Васильевич, согласно кивнул Сазонов. Балагов, недоумевая, водит глазами по комитетчикам, а те льют слово по слову, развалясь на стульях, будто на посиделке сошлись. С чего же вы начнете двадцать шестого? На пористе Давид Балагов, поднимаясь. Ной словно не слышал вопроса. Хочу спросить про письмо, которое вы получили из Красноярска. По какой причине казачье войско не признало там советы? Из каких соображений? Ну, понятно из каких. ЖДы захватили власть, как и в Петрограде. Это же ясно. Ной покачал головой. Ясности, покуда, нету. Должно другая причина. Эсеры, может, напустили туману? Балагов сузил кошачьи глаза. А что эсеры? Эсеры — самая верная народная партия. Я что-то вас не понимаю, господин Харунжи. Я тоже эсер. Слышал, скупо кивнул мной. Только у господ эсеров норнешних, как офицеров, так и генералов, Что это мозоли на ладонях не видовал? И соль хлебопашцев, как вот у кузаков, по хребтовине не выступала. Откуда знать разным серым, что надобно народу? Извините, хорунжие, но подобное рассуждение неуместны для вас, заметил Балагов. Вы же полный Георгиевский кавалер за царя и отечество. Про царя разговору не будет, отсекной. «Письмо почитать можно?» «Такие письма, Ной Васильевич, не держит при себе. Сжег». Балагов взглянул на ручные часы. «Десятый час, бог ты мой, скоро будет поезд. А вы мне так и не сказали ничего существенного. До двадцать шестого осталась неделя. Вам надо успеть подготовить полк, особенно два стрелковых батальона. Казаки у вас молодцы, хоть сейчас на коня. Подъем чувствуется». — Оно так, — хитро поддакнул Ной, — хоть сейчас на коня, а потом окажутся под конем, в снегу и грязи, за упокой Господи. Скуласте лицо Балагова побагровело. Он уперся взглядом в Харунжева. — Я вас совершенно не понимаю. Вы же приняли решение. — Какое решение? — Как, то есть? — Комитет еще не принял решение. Думаем. Сядь, посиди покуда. Ну, знаете ли, председатель. Сотника проняла дрожь с ног до головы. Вы и в самом деле конь рыжий? Ной медленно встал, глаза сужены, рука сжимает эфес шашки. Сотник попятился, бормоча: "Извините, пожалуйста, господин Харунджи. Про коня рыжего в штабе у вас слышал", обмолвился, виноват. Но и ничего не сказал. опустился на стул, вздохнул и опять начал думать. Трое членов комитета тоже вроде мозгуют. Санька Круглов притащил из недр пустого дома нарубленных половиц, подшуровал буржуйку и сел в угол, подальше от думщиков. Молчат. Время идет. Сотник балагов успел одеться, бекеша, ремень с кобурой, шашка. То на того узрится, то на другого. Раздувает ноздри, смотрит на часы, в окна. А ноги так и придут, будто ток утаптывают. Ну, никакого ответа. Тянут, сучат время в нитки, мотают на клубок. Скребут в затылках, навинчивают усы и ни слова. — В молчанку играете, что ли? Так и скажите. Ответа не будет. Я успею избегать в штаб полка. Беги, может, сам полковник решит с генералами. Так, значит, не будет ответа? Будет. За семь минут до отхода поезда. Гляди на часы. Почему за семь минут? Хлопает глазами сотник. Ответственные решения завсегда принимаются за семь минут до кризиса. Какого кризиса? Духа следственно. «Ничего не понимаю. Молодой еще. Мало был на позиции. С какого года?» «Девяносто четвертого. А что?» «Я с девяностого. А на позиции с марта четырнадцатого. Да при чем тут года? При своем месте. Не понимаю. В поезде поймешь, когда будешь ехать из Гатчины в Псков. Там соберешься с мыслей. «В запреть можно с вами». Попрей не вредно, жар костей не ломит. Вот на чем выиграли большевики, на вашем тугодумстве. Пока вы вот так сидели и думали, кучка большевиков из Смольного захватила власть. Стало быть, сила была у той кучки, согласно кивнул головой Ной. Ну, знаете ли, председатель, скажу, но сотник больше ничего не сказал, а Ной не стал спрашивать. В январской морозной стыни за окном послышался протяжный мык паровоза, прибывшего из Петрограда. Сотника как поляном шабануло. «Поезд же, поезд, слышите? Не сейчас уйдет Гатчина большая станция». Ной снова примолк. «Да вы что? Я же опоздаю на поезд. Голову с меня снимут в штабе корпуса. Не сымут». У штабных свои головы в тумане. К чему им твоя? Морока одна. Это... Это сотника начинала потряхивать. Но я ухожу. Думайте, черт с вами. Не чертись. Нехорошо, Григорий Кириллович. Пробурлил мной, обихаживая кудрявую бороду. Поднялся. Решение наше такое. Сообщение центра Мы, полковой комитет, выслушали и обдумали. Полк наш разноперый, не так, чтобы чисто казачий, не так, чтобы чисто пехотный, сводный и сбродный, следственно. Ни в каких восстаниях участия не принимал, но как тайный центр корпуса востребовал, отвечаем. Наш полк не садил большевиков в смольный. И не нам гнать их оттуда. Кто их сажал, тот пущай и сымает, Ежели чем не потрафили. Балагов на минуту онемел, Губы трясутся, правая рука машинально опустилась на кобуру. Санька Круглов глаз с него не спускал. Прошел к своей кровати, Потихоньку вынул револьвер из кобуры, Взвел курок и сунул в карман. Аной продолжает. «Ежели тайный центр двинет дивизии на Петроград, мы, как полковой комитет, созовем митинг. Пущай казаки и солдаты решают, идти ли им на Петроград, чтобы успокоиться в побоище, али по домам разъехаться. Так и передайте центру». Взбешенный сотник оглянулся на комитетчиков. «Это и ваше решение?» Комитетчики не гугу. Втянули голову в плечи, как куры на насесте, и глаза в разные стороны. — Я вас спрашиваю, — рявкнул сотник, чуток подпрыгнув. — Или один хорун же решает судьбы полка? Никакого ответа. Сопят, тяжело, с присвистом. — Вы же заверили командира женского батальона, — выкрикнул сотник. Целовались с нею, черт возьми-то. Ной сказал за комитетчиков. Ну, целовались и что? Командирша батальона приходила нас поглядеть, до да себя показать. Решением нашим не интересовалась. К тому же, не с бабьим батальоном переворот совершать. курицам насмех и дивизий нету, сготовленных идти на Петроград. Нас в травить умыслили. Но а мы не лыком шиты. Соображения имеем. Другого решения не будет. Вот оно что! Да вы тут большевики, мать вашу! Бога креста! Благов подавился словами и кнул, аж слезы выступили. И пули в двери. Запнулся об ногу крыслова, брякнулся поперек порога. Шашка загремела. еще раз выматерился в Бога, Креста и Богородицу, подобрал папаху и бежать, что есть мочи, на поезд торопился. Комитетчики схватились за животы, ржали с таким грохотом и свистом, что посуда на лакированном столе подпрыгивала, позвякивала. «Ну, — Но председатель, ну, холера! Вот дал ответ центру, извитя в почки, Ну, хорунжий! Ох, и шпарит он сейчас по улице, шурует, только копыты щелкают. Ежели не отпустит подпруги, запалится язва. Отхохотались, успокоились. Ной предупредил, чтобы про ответ тайному центру ни слова в штабе полка, иначе головы можно потерять. Комитетчики согласились, помалкивать надо. «Созвать бы митинг, да шумнуть! Кто за восстание, остаются в Гатчине, а прочие, кто куда!» — предложил Павлов. «Теперешними декретами, какие подписал Ленин, землю крестьянам фабрики фабрике рабочим, — сказал Ной, он по шее дал буржуям и разным министрам. Солдатня учуяла, попрет домой, удержу не будет. Да ведь... ежели вникнуть в декреты про землю. Так ведь, Ной Васильевич, нашему казачьему сословию от большевистских советов чистая растребиловка, напомнил Павлов. Павлова поддержал задиристый крыслов. С корнем вырвут. Казачество изничтожать будут, а на земле наши поселятся самоходы, как Ленин с кайзером Вильгельмом сговорились. Враки... отрубил Ной. «Ежели бы сговорились немцы, давно в Петрограде были бы. Тогда к чему переговоры о мире?» «Про то самые переговоры идут», — не сдавался Крыслов. «Самолично слушал одного товарища, что в том бресте литовски половину России отдают немцам. Стало быть, и про порешат. С чем тогда вернемся в станицы?» Похвалит нас, что здесь в отсидку играем?» Разом выдохнули, станичники не похвалят. «А как же быть? Экое время в башку не поместишь. Хоть лопни от натуги, не поймешь, что к чему совершается. Чего не понять, — развел руками Ной. «Наше какое прозвание? Казаки от дедов и прадедов. И земли наши...» Кровушкой политы, они задарма получены. Того и держаться надо. Ни к серым, ни к меньшевикам, ни к большевикам в партию. Стоять будем за свое казачество. В точку, як её ее, поддакнул Сазонов. Нету точки, отверг Крыслов. Ежели укоренятся у власти большевики с Лениным, тогда и точку поставят. Только кому? К казачеству. Али не на казаков ерился наш комиссар? Не ждите, говорил, на время будущее царских привилегий. Комитетчики притихли. Привилегии терять не по паху с головы. Разошлись, подавленные неопределенностью. Время не конь, не объездишь, не уймешь. Летит, мчится, а куда? И как там будет завтра, послезавтра? Погибель или здравие, к добру или к худу утащит за собой суматошное время. И не было покоя ною лебедю с апреля 1917 года, когда избрали его председателем Полкового революционного комитета. Маета одна: ни власти, ни порядка. Митинги кружили солдатню. В августе первый Енисейский казачий полк. угодил в клещи австро-венгерских легионеров. И до того поредел, что ни пыху, ни дыху, ни знамени, ни штаба и офицеров по пальцам пересчитать. Отвели в Псков на формирование. Пополнили разрозненными казачьими взводами, кто и откуда разберись, да еще два стрелковых батальона подкинули. А командиром на митинге выбрали... обиходливого штабиста Дальчевского. Назвали полк сводным сибирским и по приказу Керенского двинули на Петроград. Не успели казаки и солдаты вытыхнуться из эшелона, как на цветочной площадке, куда железнодорожники загнали состав, встретили их вооруженные красногвардейцы-путиловцы с матросским отрядом центра Балта. Пулеметы справа, пулеметы слева, штыки наперевес, вся цветочная площадка взята в кольцо. Крепко у Митинг. После митинга сводный сибирский полк разместили в теплушках эшелона и загнали его в тупик на цветочной площадке. Но не очень-то, видно, надеялись на казаков-самнаркомовцы, коль по соседству с офицерским вагоном полка поместился матросский отряд Ивана Свиридова. С той поры Свиридов не отрывался от сводного сибирского полка, куда назначен был комиссаром. Казаки прозвали его «бушлатной революции Ни на коня, ни под коня. Из мастеровых на флот взяли, да еще рязанский, косопузы, значит, чужак. Взбудоражили фронтовиков декреты новой власти, призывы Второго съезда советов, подходящие для солдат и казаков. Но ну, а господин Керенский все еще прыгал, рвал металл в Пскове, где находился штаб Северного фронта. Генерал Краснов призвал Донцов к походу на Петроград, чтоб спасти Россию от анархии и большевизма. 28 октября красновцы заняли Гатчину, а в Петрограде тем временем готовились к бою красногвардейские отряды путиловцев с бронепоездом, военные корабли подошли с матросами на подмогу. Ной привел две сотни енисейских конников, разгромили красновцев возле Пулкова, усыпали мертвыми... Краснолампасниками снежное поле разоружили живых, а генерала Краснова взяли в плен и отправили под конвоем в Смольный. Харунжему Ною-Лебедю достался рыжий жеребец самого генерала. Норовистый, горячий, за неделю умял жеребца, тихим стал. В начале января полк отвели в Гатчину, чтобы охранял подступы Петрограду. Тут и завертелось. Командир полка С.Р. Дальчевский принял на довольствие в полк двух битых на позициях генералов. Один из них правый С.Р. Новокрещенов, генералы без погон, шитых золотом, а шинелюшки-то генеральские, на красной подкладке и теплом подбиве. За генералами в полк втесались беглые офицеры, переодетые в солдатские шинели. Разговоры кругом пошли, сомнения. Бывшие ваш броди шипят в уши казакам. И там, где восстание, и там не приняли большевиков, а вы что же смотрите? Милости от совнаркома ждете? Офицеры полка и артбригады тайно сходились на совещание в дом вдовы авиатора Кулагина, погибшего на войне. Дом находился на окраине городка по соседству с летным полем, на котором казаки теперь проминали коней и проводили учения. У вдовы Кулагина снимал квартиру начальник канцелярии полка подпоручик Дарлай Назаров. И здесь иногда тайно собирались офицеры. Частенько захаживал ком полка Дальчевский. Ограда была обнесена тесовым заплотом с резными воротами. калиткою и палисадником. Окна, выходящие в маленькую тихую улочку, закрытые глухими ставнями, не пропускали света. Возле ворот стояли на карауле двое. Старший урядник Терехов, командир сотни оренбургских казаков, и его закадычный дружок, тоже старший урядник, Васюха Петюхин, взвода известный в полку, картежник и драчун. Офицеры подходили один за другим и, называя пароль «Туман сегодня», проходили в ограду в сопровождении Терехова, который должен был узнавать каждого в лицо. Только что подошел незнакомый офицер в бикеше и шапке, и хотя он точно назвал пароль, Терехов пропустил его за калитку в ограду и задержал. «Погодите, что-то я вас не признаю». От кого узнали пароль? Уберите пушку, не балуйте. Подошел генерал в длиннополой шинели и папахе Увидев Терехова с револьвером, спросил, что происходит. Лицо незнакомое, господин генерал. Приказано строго проверять каждого. Этот офицер со мной. Со шрамом еще не прошел? Никак нет, господин генерал. Под кличкою «Лицо со шрамом» был ком полка Дальчевский. После генерала с неизвестным офицером прошли еще четверо знакомых Терехову. Заминка произошла с двумя женщинами. Их вел поручик Хомутов. Васюха Петюхин узнал Хомутова издали, сказал Терехову. Про женщин не было разговора. И задержал поручика Хомутова у калитки. Ты что, Петюхин, меня не узнал? Ну так что? Пусть барышни отойдут от ворот. Когда придет со шрамом, тогда выясним. Еще прошли офицеры. А поручик с дамами разговаривал поодаль. Казаки прислушивались. Что-то о Харунжем-лебеде. Но и ну. Уж кто-кто. А конь рыжий, злейший враг казачества. И Терехов... Будь на то позволение офицеров, изрубил бы его в куски. А вот и сам со шрамом, а с ним коренастый в Бекеше и в Пимах, начальник штаба Харунжий Мотовилов. Заметив двух женщин с поручиком Хомутовов, полковник сразу пошел к ним. — Юль Михайловна, очень рад. Так вы еще не уехали в Петроград? Поезда сегодня не будет, — услышал Терехов ответ одной из женщин. И вот мы решили побывать у вас, обговорить еще раз предстоящую операцию. Полковник тем временем узнал вторую женщину. Иду не с вами? Ну-ну. На нее вы можете положиться, Мстислав Леопольдович. Она не только бесстрашная пулеметчица, но и моя помощница. Вы еще не знаете о наших переговорах с полковым комитетом? «Надежные людям, Мстислав Леопольдович, а председатель — это настоящий Добрыня Никитич. Мне говорили, что у него большой авторитет не только среди казаков, но и у солдат». «Расскажите на совещании. Николай Горилович, проведите, дам. Когда Мотовилов с Хомутовым увели женщин, полковник подошел к Терехову, чтобы узнать, не произошло ли чего подозрительного. Терехова прорвало. Извините, господин полковник, поскольку слышал разговор про Харунжева, этого коня рыжего, должен упредить вас с глазу на глаз. Я этого Харунжева, извините, от хвоста до ушей вижу насквозь. Стерва он, если не большевик, то давно ходит в ихней упряжи. Али не водил Енисейцев он под Пулкова на донцов генерала Краснова? Али не поимел благодарность от военки Смольного. Да его еще тогда надо было шлепнуть. Совершенно верно, Кондратий Филиппович, доверительно ответил полковник. Но нам чрезвычайно важно в данный момент повязать его так, чтобы он никуда не ускакал на красных копытах. А шлепнуть не всегда это нужно. Военный комиссариат Смольного... перешерстит всех казаков и офицеров, и на митинге выберут в председателя такого же, объезженного большевиками коня, или того хуже. Надо его обламывать. Мы этот вопрос еще обсудим с вами, Кондратий Филиппович. А сейчас смотрите тут строго. В случае чего, постучите в ставень. Слушаюсь, господин полковник.